как будто от того, что травине видно в потёмках своей старости, в ней поднимается весёлая молодая трескотня, какой не бывать днёв. Бреск, под свистлены, царапанье степной басыти, нарая и дисконты всё нищеется в непрерывный монотонный гул, под который хорошо вспоминать и грустить. Однообразная трескотня убаюкивает, как колыбельная песня. Едешь и чувствуешь, что засыпаешь. Но вот откуда-то доносится отрывистый, тревожный крик неуснувшей птицы. Или раздается неопределенный звук, похожий на чей-то голос, вроде удивленного «А-а-а-а». Что бывало, едешь мимо палочки, где есть кусты, и слышишь, как птица, которую степняки зовут сплюком, кому-то кричит «сплю, сплю, сплю», а другая хохочет или заливается истерическим плачем. Это сова. Для кого они кричат? И кто их слушает на этой равнине, Бог их знает. Но в крики их много грусти и жалоб. от ни сценом высушенной травой и запоздалыми цветами, но запах гунжет сладко-приторен и нежен. Сквозь мглу видно всё, но трудно разобрать цвет и очертания предметов. Всё представляется не тем, что оно есть. Тут стоит ту дорогу. Добро На монаха похож. Не шевелится, словно ждет кого-то и что-то держит в руках. Вдруг это разбойник. Сейчас мы доедем до него, и он нас... Свет, свет, свет. Господь Саваоф. Фигура приближается, растет. Вот она поравнялась с бричкой... И вы видите, что это не человек, а одинокий куст или большой камень. Такие неподвижные, кого-то поджидающие фигуры стоят на холмах, прячутся за курганами, выглядывают из бурьяна, и все они похожи на людей и внушают подозрение. А когда восходит луна, ночь становится бледной и томной, мглы как не бывало. Воздух прозрачен, свеж и тепел, всюду хорошо видно, и даже можно различить у дороги отдельные стебли бурьяна. На далекое пространство видны черепа и камни. Подозрительные фигуры на светлом фоне ночь кажутся чернее и смотрят угрюмее. Чаще и чаще среди монотонной трескотни, тревожа неподвижный воздух, раздается чье-то удивленное «А-а-а!» и слышится крик неуснувшей или бредящей птицы. широкие тени ходят по равнине, как облака по небу, а в непонятной доли, если долго всматриваться в неё, высится и громоздятся друг над друга туманные и причудливые образы. Немножко жутко. А взглянешь на бледно-зелёное, усыпанное звёздами небо, на котором ни облачка, ни пятна, и поймёшь, Почему тёплый воздух не движен? Почему природа на стороже и боится шевельнуться? Ей жутко и жаль утерять хоть одно мгновение жизни. А ниобъятной глубине и безграничности неба можно судить только на море, да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво. и ласково. Глядит томный и манит к себе, а от ласки его кружится голова. Едешь час-другой, попадается на пути молчаливый старик, курган или каменная баба, поставленная бог ведает, кем и когда. И шумно пролетит над землёй ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных.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 Слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв. Певца! Певца! Здорово, Пантелей! Все благополучно! Слава Богу, Иван Иванович! Здравствуйте, Иван Иванович. Не видали, ребята, Варламова? Нет, не видали. Никак нет, Иван Иванович. Егорушка проснулся и открыл глаза. Бричка стояла. Направо по дороге далеко вперед тянулся обоз, около которого сновали какие-то люди. Все вазы, потому что на них лежали большие тюки с шерстью, казались очень высокими и пухлыми, а лошади маленькими и коротконогими. Так мы, значит, теперь к Малакану поедем. Жид сказывал, что Варламов у Малакана ночует. В таком случае прощайте, братцы. С Богом! Прощай, Иван Иванович. Прощайте, Иван Иванович. А вот что, ребята, вы бы взяли с собой моего парнишку? Что ему с нами зря болтаться, а? Что ж, это можно. Отчего бы не взять? Посади его, Пантелей, к себе на тюк. и пусть себе едет помаленьку. А мы догоним. Что ж, пусть едет. Ступай, Егор. Иди, ничего, ничего, ничего. Иди, иди, не бойся. Егорушка слез с передка. Несколько рук подхватило его, подняло высоко вверх, и он очутился на чем-то большом, мягком и слегка влажном от росы. Теперь ему казалось, что небо было близко к нему, а земля далеко. Эй! Возьми свою пальтешку. Пальто и узелок, подброшенные снизу Дениской, упали возле Егорушки. Он быстро, не желая ни о чём думать, положил узелок под голову, укрылся пальто и, протягивая ноги во всю длину, пожимаясь от росы, засмеялся от удовольствия. Бац, бац, бац. Вы ж, черти, его не забежайте! Пымятное дело. Прощайте, брацы! С Богом! Я на вас надеюсь. Слышь, Пантелей, будь ты покойный Иван Иванович. Ну! No! Паши! Бричка взвизгнула и покатила. Но уж не по дороге, а куда-то в сторону. Минуты две было тихо, точно обоз уснул, и только слышалось, как вдали мало-помалу замирало лязганье ведра, привязанного к затку брички. Но вот впереди обоза началось движение. «Ирюха, трогай!» Заскрипел самый передний воз, за ним другой, третий. Егорушка почувствовал, как воз, на котором он лежал, покачнулся и тоже заскрипел. Обоз тронулся. «Ирюха, трогай!» Егорушка покрепче взял с рукой за веревку, к которой был перевязан тюк, еще засмеялся от удовольствия, поправил в кармане пряник и стал засыпать так, как он обыкновенно засыпал у себя дома в постели. Когда он проснулся, уже восходило солнце. Курган заслонял его собою, А оно, стараясь брызнуть светом на мир, напряженно пялило свои лучи во все стороны и заливало горизонт в зону. А солнце-то не на своем месте. Вчера оно восходило за спиной, а сегодня в стороне где-то. Да и вся местность какая-то другая. Не похоже на вчерашнюю. Холмов уже не было, а всюду, куда ни взглянешь, тянулась без конца бурая невеселая равнина. Где-где на ней высились небольшие курганы и летали вчерашние грачи. Далеко впереди белели колокольня и избы какой-то деревни. По случаю воскресного дня хохлы сидели дома, пекли и варили. Это видно было по дыму, который шёл из-за всех труб и сизой прозрачной пеленой висел над деревней. В промежутках между изб и за церковью синела река, а за нею туманилась даль. Но ничто не походило так мало на вчерашнее, как дорога. Что-то необыкновенно широкое и размашистое тянулось по степи вместо дороги. То была серая полоса, хорошо выезженная и покрытая пылью, как все дороги, но шириною в несколько десятков сажен. Кто ездит по этой дороге? Кому нужен такой простор? Непонятно. Может, какие-нибудь великаны и богатыри, вроде Ильи Муромца, словья разбойника. Такие громадные, широко шагающие люди и их кони богатырские. Может, они вовсе не вымерли? Егорушка, взглянув на дорогу, вообразил штук шесть высоких рядом скачущих колесниц, вроде тех, какие он видывал на рисунках в священной истории. Заложены клешницы в шестерки диких бешеных лошадей И своими высокими колесами поднимают до неба целые облака пыли А лошадьми правят огромные и сильные люди Как красиво смотрелись бы в этой степи и на этой дороге такие фигуры стороне дороги на всем ее протяжении стояли телеграфные столбы с двумя проволоками. Становясь все меньше и меньше, они около деревни исчезали, за избами и зеленью, а потом опять показывались в лиловой дали в виде очень маленьких тоненьких палочек, похожих на карандаши, воткнутые в землю. На проволоках сидели ястребы, копчики и вороны и равнодушно глядели на двигавшийся обоз. А обоз-то длинный. Ух-ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх И mm это -hmm. 20 подвод. И на каждый три подводы по одному вощику. Хм, mm мне -hmm. очень темно людей. Около заднего воза, где был Егорушка, шёл старик с седой бородой, такой же тощий и малорослый, как отец Христофор, но с лицом бурым от загара, строгим и задумчивым. Очень может быть, что этот старик не был ни строг, ни задумчив. Но его красные веки и длинный острый нос придавали его лицу строгое сухое выражение, какое бывает у людей, привыкших думать всегда о серьёзном и в одиночку. Как и на отце Христофоре на нём был широкополый цилиндр, но не парский, а войлочный и бурый, похожий скорее на усечённый конус, чем на цилиндр. Ноги его были босы, вероятно по привычке приобретённой в холодные зимы, и он на ходу похлопывал себя по пёдрам и притопывал ногами, пожимаясь как от мороза. Эй! Проснулся молодик. Сынком Иван Ивановичем ты доводишься. Нет, племянник. Иван Иванович, что? Э-э, я вот сапожки снял и босиком прыгаю. Ножки у меня больные, стужные. А без сапогов оно выходит слободнее. Слободнее, молодчик. То есть, без сапогов-то. Значит, племянник. А он хорош человек. Ничего. Дай Бог здоровья. Ничего. Я про Иван Ивановича-то. К Малакану поехал. О, Господи, поняли. Старик говорил так, как будто было очень холодно, с расстановками и не раскрывая, как следует, тарта. Обращаясь к Егорушке, он ни разу не улыбнулся и казался строгим. Дальше через две подводы шёл с кнутом в руке человек в длинном рыжем пальто, в картузе и в сапогах с опустившимися галенищами. Этот был не стар, лет 40.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 Деревянно, на манер игрушечных солдатиков, почти не сгибая колено и стараясь сделать шаг, возможно, пошире. Когда старик или обладатель губчатой шишки делали по два шага, он успевал делать только один, и потому казалось, что он идет медленнее всех и отстает. Лицо у него было подвязано тряпкой, и на голове торчало что-то вроде монашеской скуфейки. Одет он был в короткую хохлатскую чумарку, всю усыпанную латками, и в синие шаровары на выпуск, а обут в лапте. Тех, кто был дальше, Егорушка уже не разглядывал. Он лег животом вниз, расковырял в тюке дырочку, и от нечего делать стал витязь шерсти ниточки. Старик, шагавший внизу, оказался не таким строгим и серьезным, как можно было судить по его лицу. Раз начавший разговор... Он уж не прекращал его Ты куда едешь-то? Учиться Учиться? А, -а, -а. ну помогай, царица небесная Так, ум хорошо, а два лучших Одному человеку Бог один ум дает, а другому два ума А иному и три ума И нам три, это верно Один ум с каким мать родила Другой от учения А третий от хорошей жизни Так вот, братуша Хорошо, ежели у которого человека три ума Кому не то, что жить И помирать легче Помирать, да А помрем Все как есть Старик почесал себе лопай и взглянул красными глазами в верхнее горошку. Максим Николаевич, барин-то из под Славяносерпска. В прошлом году тоже повёз своего парнишку в учение. Не знаю, как он там в рассуждении на Лука. Парнишек ничего, хороший. Дай бог здоровья. Славный господа. Да, тоже вот повез в учение В славяно-сербском нет такого заведения, чтобы, стало быть, до науки доводить Нет, а город ничего, хороший Школа обыкновенная для простого звания есть А чтобы насчет большого учения, таких нету Нету, это верно. Тебя как же мать? Егорушка. Егорий. Святого великомученика Егория Победоносца числа 23 апреля. А моё святое имя потерей. Пентери, сахар, холод. Мы холодом и будем. Сам я выраженный Может, слыхал, из Тима, Курской губернии. Браты мои в Мещане отписались и в городе мастерством занимаются, а я мужик, мужиком остался. Годов семь назад ездил я туда, домой то есть, и в деревне был, и в городе, в Тиме, говорю, был. А да благодарить Бога, все живы и здоровы были, а теперь не знаю. Может, кто и помер. А помирать-то что именно? Там у все старые. Есть который постарше меня. Смерть-то ничего, она хорошо. Но да только бы и, конечно, без покаяния не помереть. Не отпустилих к наглой смерти. Наглой те смерть, смерть без у радость. А коли хочешь с покаянием помереть, чтобы стало быть в чертоге Божий, запрету тебе не было, варварам или комученцам молись. По тому и Бог в небесах такое положение определил, чтоб значит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 очень мало связи между собой и совсем не интересных для Егорушки. Быть может, он говорил только для того, чтобы теперь утром, после ночи, проведённой в молчании, произвести вслух проверку своим мыслям, все ли они тома. Кончив о покаянии, он опять заговорил о каком-то Максиме Николаевиче из-под Славяносерпска. Да, повёз погнишку. Обёс это верно. Обёс в учении. На славяно-сербском нет такого заведения, чтобы стал быть до науки до книги. Нет. А он чего? Он рожен в поле, в деревне, для простого звона. Нужно найти. А кто он? Thank <laughs> you.